Я не знаю, сколько у вас на Дону вспахивают одним плугом за осень под зябь. С ночи до ночи держись за чепиги и десятин двенадцать до зимы подымешь. Хо, двенадцать. А ежели крепкая земля? Чего вы там толкуете? Пронзительный бабий голос. В плуг надо три, а то и четыре пары добрых быков. А от не у нас? Есть. Да и то не у каждого. Какая-то пара зас... А то все больше на быках у каких сиськи. Это у богатых. Им и ветер в спину. Не об этом речь. Взяла бы подол в зубы, да помолчала чей-то хриповатый босок. Ты с понятием. Жену учи, а меня нечего. А трактором? Давыдов выждал тишины, ответил а трактором хотя бы нашим путиловцам при хороших знающих трактористах можно за сутки в две смены вспахать тоже двенадцать десятин собрание ахнуло кто-то потерянно проронил эх мать вот это да на таком же бы попахаться завистливый с высвистом вздох давыдов вытер ладонью, пересохшие от волнения губы, продолжал. «Вот мы на заводе делаем трактора для вас. Бедняку и середняку-одиночке купить трактор слабо, кишка танка. Значит, чтобы купить, нужно коллективно соединиться батракам, беднякам и середнякам. Трактор такая машина, вам известная, что гонять его на малом куске земли – дело убыточное».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 Нарастет середняцкой «Погоди! Перебью трошки!» Поднялся конопатый и неправый глазами Демка Ушаков, бывший одно время членом товарищества. «Проси слово, тогда и гутарь!» строго внушал ему Нагульнов, сидевший за столом рядом с Давыдовым и Андреем Разметновым. «Я и без просьбов скажу», — отмахнулся Демка, и скосил глаза так,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 и Аркашка, работая локтями, погребся к столу Президиума. «Я докажу!» У побледневшего Демки глаза съехались к переносию. Не обращая внимания на то, что Разметнов стучит маслаковатым кулаком, он повернулся к Аркашке. «Не открутишься! Не через то превзошли мы в бедность своим колхозом, что мало нас, а через твою мену! А за элемента Я тебя припрягу по всей строгости. бугая на мотоциклетку, не спрашающись, сменял? Сменял. Яйцеватых курей кто выдумал менять на... Опять же брешешь!» На ходу оборонялся Аркашка. «Трех волухов и нетелю за не ты уговорил сбыть? Купец с вс... носом. То-то...» торжествовал Демка. «Остепенитесь!»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 «Я говорю, товарищи, только через колхоз можно...» «Да ты нас не агитируй! Мы с потрохами в колхоз пойдем!» Перебил его красный партизан Павел Любишкин, сидевший ближе всех к двери. «Согласны с колхозом! Артелем и батьку хорошо бить! Только хозяйствовать умно надо!» Крики заглушил тот же Любишкин. Он встал со стула, снял черную угрюмейшую попаху и, высокий кряж в плечах, заслонил дверь. «Чего ты, чудак, нас за советскую власть агитируешь? Мы ее в войну сами на ноги тут становили, сами и подпирали плечом, чтоб не хитнулось. Мы знаем, что такое колхоз, и пойдем в него. Дайте машины!» Он протянул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 воротники советским купцам до да кооперативщикам пристрачивать землю дозволили богатым в аренду сымать работников им дозволили нанимать это так революция диктовала в восемнадцатом году глаза вы ей закрыли и когда говоришь за что ж боролись то служащие какие пороху не нюхали над этим словом насмехаются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 На ходу расстегивая рваную матню шаровар, а подойдя, заголил подол рубахи, прижал его подбородком к груди. На смуглом животе и бедре покорно обнажились стянувшая кожу страшные рубцы, за что получил аж камелки кадетского гостинца. Черт бессовестный, ты будешь вовсе штаны-то спустил!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 Ты, Макар, мне не мигай. Я раз в году говорю, мне можно. Продолжай, Давыдов кивнул головой. Продолжаю. Я сеял нонешний год три десятины пшеницы. У меня трое детишков, сестра-калека и хворая жена. Сдал я свой план хлеба, разметнов? Сдал. Да ты не шуми. Нет, буду шуметь. А кулак фрол рваный за... И его душу но но нагульнов застучал кулаком фрол рваный свой план сдал нету так его суд аоштраховал и хлеб взяли вставил разметнов блестя отчаянными глазами и с видимым наслаждением слушая любишкина тебя бы сюда тихохода вспомнил давыдов секретаря райкома он опять на этот год будет фролом Игнатичем, а весной опять придет меня наймать. И кинул под ноги Давыдову черную папаху. Чего ты мне говоришь о колхозе? Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем. Отдайте нам его машины, его быков, силу его отдайте, тогда будет наше равенство. А то все разговоры да разговоры, кулака уничтожить а он растет из года в год как лопух и солнце нам застит отдай нам фролово имущество а аркашка минок на него яроплан выменяет вернул ддемка ха ха ха ха это он в раз будьте свидетелями на оскорление тю слухать не даешь циц что на вас черти чуру нету а ну тише да на силу удалось прекратить поднявшийся шум. «В этом и есть политика нашей партии. Что же ты стучишь, ежели открыто? Уничтожить кулака как класс. Имущество его отдать колхозам. Факт. И ты, товарищ партизан, напрасно шапку под стол бросил. Она еще голове будет нужна. Аренды земли и найма батраков теперь не может быть. Кулака терпели мы из нужды».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 Сначала надо колхоз родить, а потом уж о машинах беспокоиться. А ты хочешь вперед хомут купить, а по хомуту уж коня покупать. Чего ж ты смеешься? Так, так. Пошел Любешкин задом наперед. Хо-хо. Так мы же с дорогой душой в колхоз. Это он насчет хомута подъехал. Хоть нынче ночью. Записывай зараз. «Кулаков громить видите. «Кто записывается в колхоз, подымай руки!» Предложил Нагульнов. При подсчете поднятых рук оказалось тридцать три. Кто-то, обеспамятив, поднял лишнюю. Духота выжила Давыдова из пальто и пиджака. Он расстегнул ворот рубахи, улыбаясь, выжидал Тихомирья. «Сознательность у вас хорошая, факт!» но вы думаете, что войдете в колхоз и все? Нет, этого мало. Вы, беднота, опора советской власти. Вы, ядрена-зеленая, и сами в колхоз должны идти и тянуть за собой качающуюся фигуру середняка. А как ты его потянешь, ежели он не хочет? Что он, бык, что ли? Взналыгал и веди? Спросил аркашка Минок.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 и прошу уволить меня с собрания». «Нет, ты уж нам объясни, пожалуйста, какие милости от него получил». Всё время он мне пособлял, быков давал, семена сужал. Мало ли. Но я не изменяю власти. Я за власть». Просил он тебя за него стоять. Деньгами, могорычил, хлебом. «Да ты признайся, не боись»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 не голосовавший тимофей борщев под конец сделанным смирением ответил я за власть чего привязались темность моя попутала но руку при вторичном голосовании поднимал с видимой неохотой давыдов коротко черканул в блокноте тимофей борщев затуманенный классовым врагом обработать Собрание единогласно утвердило еще четыре кулацких хозяйства. Но когда Давыдов сказал «Тит Бородин! Кто за?» Собрание тягостно промолчало. Нагульнов смущенно переглянулся с Разметновым, Любешкин попахой стал вытирать мокрый лоб. «Почему тишина? В чем дело?» Давыдов, недоумевая, оглядел ряды сидевших людей и, не встретившись ни с кем глазами, перевел взгляд на Нагульного. «Вот в чем», — начал тот нерешительно, «этот Бородин, по уличному титок моего зовем, вместе с нами в восемнадцатом году добровольно ушел в Красную Гвардию. Будучи бедняцкого рода, сражался стойко, имеет раны и отличия».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 Нагульнов вздохнул и развел руками. «Что можно сделать, раз человек осатанел? Видим, поедает его собственность. Опять его призовем, вспоминаем бои и наши общие страдания, уговариваем, грозим, что в землю затопчем его, раз он становится поперек путя, делается буржуем и не хочет дожидаться мировой революции». «Ты короче!» — нетерпеливо попросил Давыдов. Голос Нагульного дрогнул и стал тише. «Об этом нельзя, короче. Это боль такая, что с кровью. Но он, то есть Титок, нам отвечает. Я сполняю приказ советской власти. Увеличиваю посев. А работников имею по закону. У меня баба в женских болезнях».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 — Значит, враг. И никакой к тебе пощады. — А ты все же покороче. — За кончаю. Его и там не восстановили. И он досе в таком виде. Работников, правда, расчел. — Ну так в чем дело? Давыдов пристально всматривался в лицо Нагульного. Но тот, прикрыл глаза короткими сожженными солнцем ресницами, отвечал.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 Какие тут могут быть разговоры?» «Я не из жалости к нему. Ты, товарищ, на меня напраслину не взводи». «Кто за то, чтобы Бородина раскулачить?» Давыдов обвел глазами ряды. Руки не сразу, в разнобой, но поднялись. После собрания Нагульнов позвал Давыдова к себе ночевать. «А завтра уж квартиру вам найдем», — сказал он, —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 Семья была большая, рабочая, сами управлялись. Да ведь вздумать, трое женатых братов у меня было. И вот вонзился в память мне такой случай, через чего я и восстал против собственности. Как-то соседская свинья залезла к нам в огород и потравила несколько гнездов картошки. Мать увидала ее, ухватив кружку вару из чугуна, и говорит мне. «Гони ее, макарка, а я стану за калиткой!» Мне тогда было лет двенадцать. Ну, конечно, погнал я эту несчастную свинью. Мать на нее и плескани варом. Так у ней щетина и задымилась. Время летнее, завелись у свиньи черви, дальше больше и сдохла свинья. Сосед злобу затаил. А через неделю... У нас в степи сгорело двадцать три копны пшеницы. Отец уж знал, чьих это рук дело. Не стерпел, подал в суд. Да такая промеж них завелась вражда. Зрить один одного не могут. Чуть подопьют и драка. Лет пять сутяжились и дошли до смертного случая. Соседского сына на Масляную нашли на гумнах убитого.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 тяжелыми снарядами. Дым черный с землей к небу летит. Лежишь, думаешь. За кого же? За чью собственность я тут страх и смерть принимаю? А самому от обстрела хочется в гвоздь оборотиться. Залез бы в землю по самую шляпку. Эх ты, родная мамунюшка! Газы нюхал, был отравленный. Теперь, как чудок, На гору идтить, а пышка берет. Кровь в голову шибнет. Не сойду. Умные люди еще на фронте подсказали. Большевиком вернулся. А в гражданскую ох и рубил гадов беспощадно. Контузило меня под Косторной. Потом зачало припадками бить. А теперь вот этот знак. Нагульнов положил на орден огромную ладонь. И в голосе его странной теплотой зазвучали новые нотки. «От него мне зараз теплее становится. Я зараз, дорогой товарищ, как во дни гражданской войны, как на позиции. В землю надо зарыться, а всех завлечь в колхоз. Все ближе к мировой революции. Тита Бородина, ты близко знаешь». Шагая, раздумчиво спросил Давыдов. «Как же? Мы с ним друзья были»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 Ночью заявился на квартиру, вносит в юки в хату. Тряхнул их и высыпал на пол восемь отрубленных ног. «Сдурел ты такую твою!» — говорит ему товарищ. «Удались зараз же с этим!» А титок говорит ему. «Не будут восставать!» б...". «А мне четыре пары сапог сгодятся. Я всю семью обую!» Оттаял их на печке и начал с ног